Глава 12. Варя Всю дорогу муженек молчит, даже не смотрит в мою сторону, только сжимает руль так, что костяшки белеют. А я, довольная собой, еще и сажусь так, чтобы и без того короткая юбка стала еще более провокационной. Вообще, я рассчитывала немного на другую реакцию: думала, начнет орать, обзовет как-то. Но нет, выдержка у Адамидии ничего так. Но подождем. «Дом, куда мы приезжаем, оказывается весьма представительным, и я лишний раз убеждаюсь, что папаша своего не упустит. А раз так вцепился в Мирона, значит и правда с деньгами там проблем нет. Приехали, вылезай!» Отрывисто бросает Мирон и выходит из машины. Кстати, совершенно не позаботившись о том, чтобы открыть мне дверь и помочь выбраться. Ну ничего, мы и сами с усами. И пока я стою за машиной, вижу, как навстречу моему мужу бежит рыжеволосая девушка, Она широко улыбается ей запрыгивает на Адамиде, тот подхватывает ее, кружит, и я впервые замечаю у него на лице искреннюю такую улыбку. «Мир, наконец-то!» — довольно говорит та. «Совсем про меня забыл, хулиган!» Девица звонко целует его в обе щеки, и я почти жду, что дальше будет крутой такой взрослый поцелуй. В голове уже проносится мысль, что таким образом этот козел решил отомстить мне, притащив свою любовницу сюда. Но тут появляется молодой мужчина, степенно подходит к ним, и Мирон, наконец, отпускает рыжую бестию, протягивает руку тому, и девчонка быстро перебирается к другому. «Я окончательно перестаю понимать, что происходит. Рад видеть тебя, брат», — говорит муж, а затем он переводит взгляд на меня и меняется в лице. «Моя жена, Варвара». Расправляю плечи, походкой от бедра обхожу машину и направляюсь к мужчинам. А это Ника, Ева, мои брат и сестра. На краткий миг мне становится стыдно за свои мысли, но стоит только увидеть ехидную ухмылку мужа, как все это тут же проходит. «Ого, ты женился?» – удивленно произносит рыжая. И смотрит на меня с таким восторгом. «Варя, ты просто кудесница!» Я теряюсь от ее слов. Вообще-то я добивала совсем другого эффекта. Но Ник рядом усмехается и качает головой. «Рад познакомиться, Варвара!» «Взаимно!» — натянуто улыбаюсь. Тут из дома выходит женщина лет 45 с маленькой девочкой на руках. Та недовольно пищит, но, завидев нас, вдруг смолкает. Ева тут же бежит навстречу. Она только проснулась. Мы с женщиной встречаемся взглядами, и она мягко улыбается. «Ты, наверное, Варя?» Я растерянно киваю. «Здравствуй, меня зовут Аврора, и я мама этого шалопая!» Кивает в сторону муженька. Тот кривится, но все же подходит к ней и обнимает. Очень аккуратно и нежно. Что совсем не ассоциируется с этим кобелем и хамом. «Рада, что вы все же приехали», — тепло произносит она. Я же замечаю, как к Еве подходит Ник, и они вместе что-то говорят малышке. «Это их дочка, Лаура». Я с некоторой завистью смотрю, насколько трепетно Ник берет в руки ребенка, как поддерживает Еву и ведет к дому. «Мам, а отец?» — подает голос Мирон. «Как всегда, в кабинете», — с некоторым раздражением отвечает та. «А твой брат в саду, хотел с тобой о чем то поговорить, но, наверное, позже». «С Полинкой, что ли?» — кривится муж. Ее снова мутит. Я только успеваю усваивать информацию и пытаться хоть как-то разобраться в том количестве имен, которое фигурирует. «Это его старший брат», — поясняет мне. «Свекровь выходит». «Ага. идем, поможешь мне с приготовлениями?» «Я растерянно киваю. Вообще-то способностей к кулинарии у меня нет. Но отказывается как-то неприлично. Да и, несмотря на мой внешний вид, Аврора ведет себя очень вежливо и приветливо. Хотя я-то предполагала иное, даже специально этого добивалась. Аврора, вопреки моим опасениям, не расспрашивает меня про наше знакомство, про то, как мы поженились, почему все так странно вышло. Нет, она болтает о всякой всячине вроде погоды, того, что лето обещают жаркое». И я сама не замечаю, как втягиваюсь в процесс организации ужина. С каждой минутой мне становится все более стыдно и неловко за свой внешний вид. Особенно, когда вся семья собирается за столом. Помимо тех, с кем я уже познакомилась, приходит и Назар, старший брат Мирона, с сыном Платоном и с женой, которая очень похожа на Колобка. Кажется, что ей вот-вот рожать. «Вроде все в сборе», — наконец произносит Аврора, и на пороге появляется хозяин дома, Леонидас. «Добрый вечер», — с первой». Под взглядом этого статного мужчины желание сбежать становится совершенно невыносимым. «Здравствуй, Варя, рад познакомиться, добро пожаловать в семью». В горле появляется ком, который мешает говорить. все, что я могу, натянуто улыбаться и стараться держать лицо. С одной стороны от меня сидит Аврора, с другой — Мирон. Поначалу он еще мрачен и немногословен, тогда как все его родственники, напротив, открытые, приятные в общении люди». Но постепенно и муж втягивается, начинаются шутки, смешные истории, и я остро чувствую, что лишнее здесь. Будто я тайком пробралась на праздник и подглядываю за счастливчиками. Варя, так как вышло, что ты все же смогла окольцевать нашего бродягу?» Неожиданно спрашивает Назар, вытаскивая меня из мрачных мыслей. Напрягаюсь и кашусь в сторону Мирона. Тот стискивает зубы, а затем вдруг откидывается на спинку стула и, повернувшись ко мне, широко улыбается, но при этом в глазах у него так и горит угроза. «Расскажи им, Варюш, как так вышло?»